51. НОА Двери больницы были забиты журналистами, а Стив наотрез отказывался позволить мне выйти из машины и оказаться перед этой толпой. Я понятия не имела, какой информации обо мне располагала пресса, но раскрывать им себя и показывать свое состояние было последним, что мы хотели сделать. Стиву пришлось поговорить с директором больницы, чтобы он разрешил нам войти через черный ход для проезда машин из отделения неотложной помощи. К тому времени, как я добралась до палаты Ника, прошло больше часа с тех пор, как он пришел в себя. Я вошла в его палату с тяжелым сердцем, и когда увидела, что он открыл глаза, улыбается мне, увидела его голубые глаза... Почувствовала, что наконец-то могу дышать. «Где ты была, Веснушка?» — спросил он, протягивая мне руку, приглашая подойти, обнять его и никогда не отпускать. Именно это я и сделала. Забралась на его кровать, зарылась в изгиб его шеи и позволила осторожно прижать к себе, слушая, как бьется его сердце. Я не могла говорить. Слова застревали в горле. Никто же ничего не сказал. Мы знали, что то, что произошло, повергло нас обоих в полный ужас. Меня, потому что я едва его не лишилась, и Ника, потому что его попытались лишить свободы, силы, неоспоримой воли к жизни. Я боялась открыть рот и назвать словами то, что могло произойти. Мне не позволили оставаться с ним долго, и как бы бессмысленно это ни казалось, Я почувствовала облегчение, выйдя из палаты. Давление, которое я почувствовала в груди при виде его, исчезло. Я знала, что веду себя как сумасшедшая, ведь Ник страдал больше меня, больше всех, как бы ни старался притвориться, что боль, которую он ощущал в своем теле, была чем-то вполне терпимым. Следующие три дня я провела с ним как можно меньше времени. Находила тысячу и одно оправдание, чтобы занять себя. Начала организовывать его переезд в Лос-Анджелес. Врачи сказали, что мы можем перевести его на частном самолете, который предоставил партнер Уилла. Договорилась с сиделкой, чтобы она полетела с нами, привела в порядок его квартиру, чтобы все было чистое и готовое, чтобы, когда Нику придется продать ее или снова использовать, все было идеально. Я вошла к нему, когда он спал, и когда он открыл глаза и прижал меня к своей груди, ничего не говоря, я знала, что он делает это для меня. Он не понимал меня, но если это было то, что мне было нужно, он дал мне это без колебаний. И я? Я просто снова стала девушкой, чья голова работала совершенно иначе, чем у всех остальных. Травматические переживания — вызывали во мне психический дисбаланс, из которого было трудно выйти. Но, черт побери, почему я не могла просто отпустить это? Разве я не могла просто быть собой, той девушкой, которая сейчас нужна Нику? Но я не была ей, и Ник не жаловался. Мы даже не говорили о ребенке. Он поднял эту тему только один раз. «Мне сказали, что в день несчастного случая у тебя были схватки», сказал он в один из тех немногих моментов, когда я позволила ему уткнуться в мою шею и медленно целовать меня, в то время как его рука ласкала мой живот с такой нежностью, что к моему горлу подступил ком. Я не ответила, потому что думала о словах, которые он использовал. «Несчастный случай». Был ли это несчастный случай? Несчастный случай — это словосочетание, используемое для обозначения события, которое никто не может контролировать. Непреднамеренного события. Момента, когда все разворачивается случайным образом, приводя к нежелательным последствиям. Почему он использовал словосочетание «несчастный случай», говоря о том, что его пытались убить? Но где ты?» — прошептал он мне на ухо. «Вернись ко мне, где бы ты ни была, любовь моя, потому что я не могу увидеть тебя такой». Я не поняла его вопроса, но была благодарна медсёстрам за то, что они прервали нас и заставили меня уйти. Я не хотела быть с ним, не могла и не понимала этого, знала только, что, когда я вошла в палату, У меня в груди образовался ужасный узел. Я чувствовала себя запертой, загнанной в угол и освободилась только когда ушла. В день переезда все было готово. Родители уже вернулись в Лос-Анджелес. Нику стало намного лучше, ему предстояло ходить в больницу, менять повязки каждые три дня и посещать физиотерапевта, который поможет ему восстановить подвижность руки. Ему сказали, что это будет долгий процесс, но он должен быть благодарен за то, что вообще жив. Не все выживают после подобного. Я никогда не летала на частном самолете и очень волновалась. Перелеты в целом не доставляли мне особого удовольствия, но мысль о полете на маленьком самолете меня сильно пугала. Ника усадили в бежевое кожаное кресло лицом ко мне. Рядом с большим окном, которое совсем не было похоже на окна в обычных самолетах. Были только мы и сиделка Джудит, которую я наняла. Во время полета Ник выглядел более уставшим, чем обычно. Я предположила, что путь из больницы истощил его и без того ограниченную энергию. Я была рада, что он уснул, так что мне не пришлось с ним разговаривать или объяснять, что, черт возьми, со мной происходит. Но когда я встала, чтобы пойти в туалет, вернувшись, обнаружила его с открытыми глазами, сосредоточившимися на мне. Я остановилась у двери туалета, оглянулась и заметила, что Джудит ушла. Я сказал ей, что она может поспать пару часов в задней части, сказал Ник, догадываясь, о чем я думаю. Я посмотрела на него. Гладко выбритый подбородок, взлохмаченные волосы, темная футболка и светлые джинсы у него были темные круги под глазами усталость отражалась в каждой из его красивых черт эта поездка могла бы быть совсем другой я могла бы вести в этом самолете гроб а на этой неделе организовывать похороны а не трансфер я до боли прикусила губу «Ноа, подойди попросил ник протягивая руку и, глядя на меня, встревоженно и нервно. «Я чуть не потеряла тебя, Ник», — сказала я, глядя на него. «Я знаю, но я здесь, но...» — сказал он, ерзая в кресле, желая дотянуться до меня, но не в силах встать. Я тихо заплакала. Я две недели сдерживала слезы, старалась быть сильной для него, для себя, для ребенка, Но я не была сильной, наоборот, Я была очень слабой. Но... Он произнес мое имя сдавленным от горя голосом. Его рука все еще тянулась ко мне, а я продолжала плакать, наблюдая за ним, словно парализованная. «Ты не можешь умереть», — сказала я, вытирая слезы. «Ты слышал меня?» — закричала я, внезапно разозлившись на него, на меня, на весь мир. Неког глубоко вздохнул и кивнул но я еще не закончила. Ты обещал, что не оставишь меня. Поклялся мне, что ничто больше не сможет нас разлучить. И ты снова чуть не бросил меня. Ник посмотрел на меня, ничего не говоря. Но на его глазах выступили слезы. Мы ведь уже решили, что будем воспитывать ребенка вместе. Рыдания застряли у меня в горле. Но что бы я делала, если бы ты умер, Николас? Я безутешно заплакала, закрыв лицо руками, не в силах совладать с собой. Просыпаться по утрам, зная, что Николаса больше нет, не иметь возможности поцеловать его или обнять, почувствовать его кожу, потеряться в его взгляде, никогда больше не ощутить, что такое любить и чувствовать себя в безопасности. Через мгновение я открыла глаза, вытерла слезы, и посмотрела на него. Когда по его щеке скатилась слеза, я почувствовала, что мое тело свело судорогой. Чертов шок заставил меня отреагировать. Я подошла к нему и позволила обнять себя. Осторожно села к нему на колени и уткнулась лицом в изгиб его шеи, безудержно плача и не зная, как остановиться. «Мне никогда в жизни не было так страшно», призналась я, промачивая его рубашку слезами и чувствуя, как он дрожит под моим телом. «Я знаю», — согласился он, гладя меня по волосам и крепко сжимая. «Я знаю, потому что чувствовал тот же страх, что и ты. Но я не уйду, Ноа. Я никуда не уйду». Я позволила ему продолжать шептать мне приятные вещи. Я впитывала его запах, тепло, близость, стук его сердца бешено бьющегося рядом с моим. «Прости, что настояла приехать. Если бы я не попросила тебя, этого бы и не случилось. Это все моя вина, Ник. Я снова виновата в том, что чуть не потеряла тебя». Николас крепко взял меня за подбородок. «Ты ни в чем не виновата, слышишь?» Яростно ответил он. «Если бы я умела принимать то, что ты хотел мне дать...» Если бы я не боялась снова быть с тобой. Но помолчи, хорошо?» Он оборвал меня, а затем подарил поцелуй, который заставил меня вздрогнуть. Он поцеловал меня так, как умел только он. Поцеловал так, как хотел с тех пор, как мы расстались. Как я хотела, чтобы он поцеловал меня в тот день, когда он сказал, что Никогда больше не сможет полюбить меня. «Я люблю тебя, Ник». Сказала я, когда он отстранился, чтобы дать мне сделать вдох. Его глаза смотрели на мое лицо, словно желая запомнить каждую мою черту. Я положила руку на его выбритую щеку и погладила. Он поцеловал меня в щеки, подбородок и нос. Поднял мою рубашку и положил руку на уже заметный живот. «Ничто больше не разлучит нас, снова, Клянусь нашим сыном». Я крепко обняла его и уткнулась головой ему в шею. Не хотела двигаться, не хотела расставаться с ним. Я обнимала его, пока мы оба не заснули. Не знаю, через сколько времени я открыла глаза, но, видимо, я спала недолго, потому что мы все еще летели. Снаружи наступила ночь, и нас освещали только маленькие лампы по бокам кабины. Ник смотрел на меня, рассеяно играя с прядью моих волос. «Я никогда не говорил тебе, как сильно мне нравятся твои веснушки», сказал он, лаская мои щеку, ухо и шею своими длинными пальцами. «Не говорил», — ответила я, не сводя с него глаз. Но я всегда думал об этом, просто не выражал словами. Я знаю, где находится каждая из них, и я замечаю, когда появляются новые. Они сводят меня с ума. Я улыбнулась, забавляясь тем, с какой чистотой он говорил о том, что я ненавидела, пока не встретила его. «Как ты думаешь, у ребенка будут такие же веснушки, как у тебя?» — спросил он, смеясь. «Думаю, что у младенцев нет веснушек Ник», — сказала я с улыбкой. Его пальцы продолжали играть с моим животом. Он стал намного больше с тех пор, как я видел тебя в последний раз, — сказал он, проводя большим пальцем чуть выше пупка. Я вздрогнула всем телом. «Изящный способ сказать, что я толстая», — ответила я, скривившись. «Ты идеальна. Я никогда не видел тебя такой красивой, как сейчас, любовь моя». У меня закружилась голова от того, как он смотрел на меня, и я потерялась в его удивительных голубых глазах. И вдруг я кое-что вспомнила. «Ты сказал, что уже придумал имя», — сказала я с нетерпением, ожидая ответа. Ник заправил прядь волос мне за ухо и медленно провел большим пальцем по моей скуле. «Да, я подумал об одном», — вдруг занервничал он. «Обещаю не смеяться, если имя будет ужасным», — перебила я, улыбаясь. Ник улыбнулся в ответ. «Я бы хотел назвать его Эндрю», — сказал он, глядя мне в глаза. Он был взволнован, ожидая моей реакции. «Эндрю? В честь твоего деда?» — спросила я. Ник, казалось, расслабился, когда увидел, как я это восприняла. «Да, в честь дедушки», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Он был для меня человеком, на которого я всегда мог рассчитывать». Любил меня и дал мне самую важную возможность в моей жизни. Он слепо доверял мне, оставив все свое наследие. И я знаю, что если бы он был жив, он был бы очень счастлив, если бы мы назвали малыша его именем. Эндрю Лейстер, — проговорила я вслух, — мне нравится. Ник поцеловал меня в губы с довольной улыбкой. Я была счастлива. Эндрю Морган Лейстер поправил он, отстраняясь и целуя меня в нос. «Он ведь заслуживает носить фамилию деда, тебе не кажется?» Я почувствовала, как мое сердце остановилось. Я вспомнила об отце, и мои глаза наполнились слезами. Ник никогда не понимал, как я к нему отношусь, или как, несмотря на то, что он сделал, часть меня все еще любила его. Я сама этого не понимала. Но это было именно так. Человек не управляет чувствами и не контролирует их. Я любила своего отца, несмотря на то, что он сделал. Девочка во мне все еще оплакивала его смерть. «Не стоит», — ответила я, закусив губу. Ник снова поцеловал меня, на этот раз в шею. Он был твоим отцом. Без него ты не была бы здесь со мной, нося в себе моего первенца. Да, мы определенно должны сделать это. Я притянула его к своим губам, и он обнял меня, крепко прижимая к себе. «Я подумала, что ты захочешь назвать его Николасом», — сказала я, прижимаясь к его груди. Смеясь, он отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза. «В твоей жизни будет только один Никно, и это буду я». Я посмеялась над его собственническим мышлением. «Но в этом весь Ник». И это правда. В моей жизни будет только один Николас Лейстер. Я отстранилась от него и посмотрела на свой живот. «Эндрю», — тихо произнесла я, и тут же почувствовала сильный толчок внутри. Я раскрыла глаза от удивления. Он как будто давал мне свое одобрение. Следующий удар последовал секундой позже. «Дай мне руку». Взволнованно попросила я. Малыш, казалось, уловил мои намерения и снова сильно ударил. Ник протянул руку и положил на то место, где я почувствовала удар. «Ты чувствуешь это?» — спросила я, радуясь, что он, наконец, смог почувствовать то, что я чувствовала последние несколько недель. Ник ошеломленно кивнул. «Ух ты!» — воскликнул он, когда следующий удар — оказался еще сильнее предыдущего. Это было невероятное чувство, лучшее из всех. С моим ребенком все было в порядке, и он общался с нами. Ник поднял глаза и посмотрел на меня. Спасибо, Ноа. Спасибо за это. Я потеряла дар речи, позволив ему обнять меня. И меня охватило невероятное чувство. Счастье.